Беседа третья. Медицина — это не то, что вы о ней думаете. Возможно, вам это покажется странным, но медицину совершенно не интересуют здоровые люди. Вся современная медицина, а называется она «доказательной», занимается исключительно заболеваниями, и предназначена она для всех, а не для конкретных людей, индивидов. Начнем с того, что доказательная медицина — Это статистическая дисциплина. Статистика, как известно, наука классовая индивидуальные проблемы, не рассматривающая Представьте себе сильно кашляющего человека, пришедшего на прием к врачу. Для начала, следуя канонам доказательной медицины и руководствуясь нозологией, международной классификацией заболеваний, поэтому современная медицина еще и нозоцентрическая, доктор должен определить, что у пациента за болезнь. Затем он обязан назначить таблетки, которые помогли другим тысячам сильно кашляющих людей и уже стали блокбастером. Что такое блокбастер? Наверняка многие из вас вспомнили о фильмах с внушительными кассовыми сборами. По сути, это то же самое, только вместо кино речь идет о лекарствах, разработанных фармкомпаниями, препаратах, изученных, зарегистрированных и получивших огромный рынок сбыта. Знаете, почему гомеопатия официально не признается современной медициной? Да потому что эти шарики делаются специально для конкретного человека по личному рецепту. Ничтожно малый рынок. Гомеопатические средства помогут исключительно кому-то одному. Аналогичный принцип лежит в основе традиционной китайской медицины и аюрведы, а остальные подберут другие составы с учетом индивидуальных особенностей их организмов. Вернее, сейчас на самом деле без учета, поскольку нет цифровой модели, связывающей состояние организма пациента, назначенное лечение и полученный эффект. Все остается на уровне ощущений. Если же сделать эти данные видимыми для сети, возникнет мультипликативный эффект. Тогда сфера применения подобных средств, во-первых, получит научную основу, а во-вторых, расширится количество пользователей, которым данные препараты действительно помогают. Опыт предыдущих 5000 лет цивилизации позволит ей развиваться еще 5000 лет. Доказательная медицина так не работает, поэтому она априори не может быть персонализированной, это оксюморон, так же как вода не может быть сухой. единственным кто в доказательной медицине является первым и к сожалению последним звеном индивидуального подхода к пациенту врач причем для действительно хорошего доктора постулат лечить нужно не болезнь а больного не пустой звук но врач то находится где в системе здравоохранения которая не персонализирована и которой нужны статистические данные и которая получается пребывает в состоянии перманентного это такое научное слово для обозначения понятия «постоянный», конфликта с врачом. Как следствие, появляются всякие странные нормативы, вроде времени приема пациента, ограниченного семью минутами. Вот и получается, что здоровье граждан у нас – это средняя продолжительность жизни, которую по стране научились измерять интегративно. Если оглянуться в прошлое, это в конце XIX века средняя продолжительность жизни была около 35 лет. Затем мы побороли инфекции и стали жить до 60. Безусловно, и в будущем инфекции будут проблемой. Они тоже эволюционируют. Но теперь мы умеем находить эффективные лекарственные средства против них, в том числе и вакцины. Далее появились диагностика и способы лечения онкологических и метаболических заболеваний, в том числе диабета, ожирения, остеопороза. Благодаря этому сейчас мы имеем среднюю продолжительность жизни 70-80 лет, и она худо-бедно увеличивается. Предполагаю, что люди, родившиеся в 2017 году, смогут прожить и до 100 лет, причем не в маразме. А что дальше? Как дойти до 120-130? И вот тут остро встает вопрос персонализации, к чему доказательная медицина со своими усредненностью и стандартами Пока не готово В общем-то, все, что нас окружает сегодня, это результат технологической революции и нового, так называемого, четвертого технологического уклада, сложившегося в 20 веке. Именно тогда возникло конвейерное производство. До этого вещи делали кустарным способом, они были хендмейд и, как следствие, не являлись массовыми. И здоровье тоже стало поточным. Потом выяснилось, что оно совсем не конвейерная штука, потому что на потоке детали должны быть определенного размера. А если заготовка не соответствует стандарту, что с ней делают? Выбраковывают. А выбраковывать человека не пойдет. Здоровье не может быть массовым и соответствовать определенным стандартам. Оно исключительно личное. Организм каждого из нас уникален. Это доказано на молекулярном уровне. Поэтому, когда речь заходит о конкретном человеке, индивидуальные услуги, оказывающиеся лично ему, больше ни на ком не проверить, что глубинным образом связано с самим понятием жизни. Невозможно прожить ее еще раз. В науке, пусть даже биологической, повторить эксперимент можно. К примеру, искусственно воссоздать те же самые условия, для той или иной породы кролика. Кормить его одинаковой едой, внимательно следить за составом воздуха. А вот в жизни человека это сделать невозможно. Никто не в состоянии повторить твою жизнь. Да и у тебя самого нет кнопки «under» — отмена, чтобы вернуться назад и заново прожить ту же траекторию, дабы подкопить статистику. Тем более никто не в состоянии прожить несколько альтернативных траекторий, для накопления информационного пространства решений. Вот в чем главный конфликт, с одной стороны, современной доказательной медицины, основанной на статистических данных и предназначенной массам, а с другой, человека, имеющего единственный в своем роде клочок шагриневой кожи здоровья и неповторимую линию жизни, к которой статистика неприменима. Первым это понял всемирно известный американский ученый, Руководитель Института системной биологии в Сиэтле профессор Лерой Худ, придумавший концепцию персонализированной медицины P4 Medicine – 4П медицины. Она возникла как отражение невозможности применить конвейерный принцип к вопросам здоровья. Вот почему ее называют медициной индивидуального здоровья. Байка от академика Персонализированную медицину еще задолго до Лероя Худа придумали в 4 управлении при Минздраве СССР. Там наблюдались члены Политбюро КПСС. Итак, эти «пи» расшифровываются как «персонализейшн», «предикшн», «превеншн», «партисипейшн». Теперь переведем на русский язык. Первая «п» – персонализированная. Это подразумевает индивидуальный подход к каждому человеку с учетом его генетических, биохимических и физиологических особенностей. Вторая П. Предиктивная или предсказательная. Означает наличие некой информации о вероятности через некоторое время чем-то заболеть. Можно пройти определенные исследования, например, сделать генетический тест, и узнать, какие у нас существуют риски возникновения заболеваний в будущем. 3 П – превентивное или профилактическое. Узнав, каким проблемам со здоровьем у нас есть предрасположенность, мы начинаем принимать меры по их предотвращению. И 4 П – партисипативное. Это подразумевает осознанное желание человека участвовать в профилактике вероятных заболеваний, а при возникновении проблем со здоровьем совместно со специалистом определять стратегию и тактику лечения и разделять с ним ответственность за принятое решение. Сейчас 4П-медицина – модный и дорогой тренд. В Москве есть известная клиника персонализированной медицины, но позволить себе воспользоваться ее услугами, увы, может далеко не каждый желающий. Да и в самой концепции есть свои нюансы. К примеру, задача предиктивной медицины – найти в геноме человека мутации – определяющий вероятность возникновения у него в будущем того или иного заболевания а задача превентивной медицины иная указать какие профилактические меры нужно принять чтобы предотвратить эти риски но как можно говорить о превентивности если первая ассоциация к слову медицина заболевание то есть человек еще здоров а ты уже уходишь в коннотацию его болезни и тот же четыре п врач не может заниматься превентивной медициной любого заболевания. Ему следует сосредоточиться на определенных болезнях, как вариант онкологических. Следующий вопрос, который задаст грамотный специалист, а о каких именно онкологических заболеваниях речь? Ведь только у рака легких имеется более семи различных форм. И пошло-поехало выяснение отношений между врачами на пока еще живом человеке. Нужно иметь в виду, что информация из генома, носит вероятностный характер, то есть даже если у пациента есть риск возникновения онкологии, мы не можем точно знать, проявится она или нет. Важный момент. Мутации в геноме человека объясняют лишь малое количество заболеваний, чаще всего ярко выраженных и либо начинающихся после рождения, либо проявляющихся в возрасте до 20 лет, как у Стивена Хокинга. При этом они никак не корректируются. Только сейчас наметились кое-какие подходы. И в том и в другом случае возникает этический вопрос. Доводить эту информацию до пациента или нет? Зачем сообщать о наличии предрасположенности к тому, чего нельзя избежать? Согласитесь, для чего юноше знать, что у него есть поврежденная хромосома и высок риск рождения ребенка с патологией? Во всяком случае, до тех пор, пока он не начал встречаться с девушкой и у них не возникли серьезные отношения. Или еще хуже, сказать, ну, братишка, похоже, у тебя будет рак кишечника. И человек начинает размышлять над этим печальным прогнозом. Причем рано или поздно точно себе что-нибудь надумает. Ведь мысли материальны. Это уже проверено в США на проекте 23andMe. 23 и я имеются в виду 23 хромосомы. Когда каждый желающий за 99 долларов мог приобрести пластмассовую пробирку, плюнуть в нее и отослать в лабораторию на геномный анализ, а после получить сведения о своей предрасположенности к тем или иным заболеваниям. В итоге создатели проекта были втянуты в ряд судебных разбирательств. Хотя все подобные данные носят вероятностный характер и не могут быть однозначно интерпретированы не то что простым смертным, но даже врачом-генетиком, погрузить человека в депрессивное состояние они способны запросто. Конечно, существуют мутации, от негативного влияния которых действительно можно уберечься при соблюдении определенных требований, как вариант следований соответствующей системе питания. Но проблема большинства людей в том, что у них нет характерных мутаций, ведущих по одному конкретному пути. В итоге разброс получается довольно большим. От сердечно-сосудистых и нейродегенеративных – деменция болезни Паркинсона и Альцгеймера – до других социально значимых заболеваний. Это определяется большим количеством разбросанных по геному мутаций. Комбинация же у каждого человека разная, хотя результат нам и кажется одинаковым. Допустим, и тот, и другой заболели диабетом, однако путь к нему у каждого был своим, индивидуальным, включавшим в себя россыпь мутаций и воздействие массы внешних факторов, которые у каждого человека тоже разные, в силу особенностей его образа жизни. Правда, мы точно не знаем, что именно в этом образе жизни стало катализатором возникновения заболевания. Потеря здоровья — это, цитируя профессора Преображенского из повести «Собачье сердце» Михаила Булгакова, не какая-то старуха с клюкой, которая ходит и выбивает стекла, то бишь вредит твоему здоровью. Еще нет болезни, охранять пока не от чего, но человек сам внутри себя запускает механизмы, приводящие к проблеме. Вовремя их обнаружить и обезвредить — как раз задача сетевых здоровьезберегающих технологий. Они должны сработать как канарейка в шахте. Раньше шахтер брал с собой в забой канарейку, и когда концентрация вредных газов в шахте повышалась, птичка падала в обморок или умирала, что было сигналом, пора вылезать из шахты. А если бы канарейки не было, человек бы задохнулся. Сейчас у нас вместо канарейки смартфон, тоже поет как птичка, где в отличие от 4П медицины, каждому доступно здоровьесберегающие сетевые технологии. Они-то и должны зафиксировать ранние признаки неполадок в организме пользователя и мягко подтолкнуть его к правильным действиям. Ни в коем случае не диктовать и не выходить в сферу медицины. Достучаться до сердца, а не до разума. То есть перевести сложную информацию, например, о молекулярном профиле в очень простую, апеллирующую к подсознанию картинку, чтобы включить естественный механизм автокоррекции. Именно поэтому следующим после 4П медицины проектом Лероя Худа стал 100К Wellness. Я убежден, современная доказательная медицина с ультраспециализацией на заболеваниях и фармакологическими блокбастерами себя исчерпала. Шутливый тост «пусть бедные не болеют, а богатые не выздоравливают» уходит в прошлое. Поймите меня, пожалуйста, правильно, я ни в коей мере не имею в виду, что врачебный труд вдруг станет больше ненужным. Просто мне кажется, что хотя бы сотую часть того времени, которое мы уделяем болезням, уже давно пора потратить на вопросы здоровья. В болезнях и так все идет своим чередом. Нам же нужно найти хотя бы одного из тысячи специалистов, который бы занимался здоровьем, стал бы консультировать здоровых людей, как им лично сохранить свой клочок шагриневой кожи и не допустить его сжимания. За такими специалистами по здоровью и сбережению лично я вижу будущее. Предсказываю научно обоснованное возрождение валиологии, науки о здоровье, в переводе с латыни «валио» – здоровье, быть здоровым, науки 21 века, базирующиеся на современных информационно-коммуникационных технологиях HealthNet, Валеологию придумал в 1080-е годы советский ученый И.И. Брехман. Он обозначил медицину здоровья как направленную в основном на формирование, сохранение и укрепление здоровья людей. Здоровье здоровых людей. В конце 1990-х годов Россию охватил настоящий бум в валеологии. К ней начали относить не только знания о здоровье, но и практики эзотерики, каббалистики, герметизм, нетрадиционную медицину, учение Порфирия ивановой и даже сеансы экстрасенса Кашпировского. Тогда Российская Православная Церковь, РПЦ, предприняла меры для борьбы с подобными псевдоучениями и шарлатанами. В результате Министерство образования приняло решение об исключении предмета и специальности валиология из учебного плана образовательных учреждений. Таким образом, эта наука перестала существовать. Сейчас пришло время реабилитировать валиологию в виде концепции цифрового здоровья сбережения HealthNet, на благо которой теперь совместно трудятся лучшие программисты, социологи, психологи и философы.